Третья Виверна переживала, что если бы на ее спине было достаточно места, то она вынуждена была бы летать, таская на себе столы и стулья. Во время полета в королевство Розенхайм Виит был занят вырезанием скульптур из лунного света. Волосы Сайон, наблюдавшие за тем, как работает Виит, свободно развивались на ветру. Человек, сосредоточенно работающий над чем-то, в некоторые моменты выглядит особенно привлекательно. Впрочем, Сайон выглядела прекрасно, словно богиня, даже когда была рассеянной. Она сидела, озаренная лунным светом и звездами. Вииджи продолжал использовать лунный свет, добавляя к скульптурам, в принципе, абсолютно ненужные эффекты. Не было преувеличением сказать – что он превратил ее и без того красивое лицо в настоящее сокровище. Когда я исследую глубину и возможности вояния, то чувствую, что в нем скрыт безграничный потенциал. Используя нож для резьбы, вид понял, что скульптуры Захаба поистине уникальны в своем роде. Придет время, когда скульптуры смогут быть проданы по баснословным ценам. Для скульпторов – Могло настать время, о котором они раньше и не мечтали. Все их надежды и мечты заключались в том, чтобы созданные ими скульптуры могли хотя бы прокормить их. В этом и заключалось их настоящее счастье. Королевство Розенхайм. По сравнению с прошлыми днями, когда Виит только начинал играть, здесь произошло немало изменений. В городе появились магазины с высокоуровневыми товарами, Да и в целом одежда новичков стала куда более лучшего качества. А, а королевство Розенхайм вправду разрослось. Вид и Саюн, прилетев к королевство верхом на Третьей Виверне, приземлились на горе в некотором отдалении от места назначения, крепости Сиробург, и оставшееся расстояние до столицы решили пройти пешком. Некоторые здешние торговцы и авантюристы вполне могли узнать Виида вернулся в свой, по-настоящему родной город. Именно здесь он продал огромное количество недорогих статуэток, и именно здесь многие люди стали его жертвами, покупая их втридорого. Что и говорить об игроках, которые таскали тяжелые валуны для строительства пирамиды. Если бы Виит оглянулся в свое прошлое, то вспомнил бы, насколько местные жители добродушные и гостеприимные люди. Виит и Сайюн ускорили шаг. В городе целая куча дел, битком забит трофеями, подобранными в грейпасе, так что ему следовало побыстрее распродать все ненужное, а также встретиться со старой горничной. Наконец-таки я спою ей эту песню. На лице Саюн появилось несколько взволнованное выражение. Причиной этому было то, что она пару раз слышала, как Виид практиковал пение. По сравнению с настоящим талантом Захаба, благозвучность голоса Виида отставала ну, на тысячу световых лет. Издаваемые и странные звуки скорее напоминали кукареканье невыспавшегося петуха ранним утром. О «Все же будет хорошо!» «Очень надеюсь, что не произойдет ничего катастрофичного», – подумала Саюн и обеспокоенно последовала за ним. Вид прошел через врата и только было собрался отправиться на городскую площадь, как его тут же со всех сторон обступила стража и рыцаря. Игроки, ставшие свидетелями этой картины, оживленно зашумели и начали показывать его в сторону пальцами. «Э, что с этим парнем?» Возможно, он совершил какое-то преступление, а теперь решил вернуться в город. Но сейчас все увидим. Если он преступник, то его до смерти забьет стража крепости. Хм, глядя на его экипировку, нельзя сказать, что он полнейший новичок. Возможно, он даст отпор рыцарям и солдатам. И что? В таком случае он станет публичным врагом королевства Розенхайм, а за его головой отправится целая армия. Вид чувствовал, что ситуация целиком и полностью несправедливая. А какое преступление я совершил? Он не припоминал, что за последнее время совершил. Больше, чем какое-нибудь мизерное зло. И я ведь совсем недолго играл в качестве нежити. Вступил в небольшой сговор с пиратами, сражался против рыцарей Полона с Бессмертным легионом, но... Все эти действия могли негативно сказаться на его репутации, но если он хотел каждый день что-то есть, все это было крайне необходимым. Однако рыцари и солдаты не стали обнажать оружие или каким-нибудь другим способом украшать Вииду. Они лишь поднесли руки к груди и почтительно его поприветствовали. Добро пожаловать, путешественники! Игроки, ожидавшие какой-нибудь заварухи, были порядком озадачены действиями стражи Ха -ха. Я веду бизнес в этом городе уже больше двух лет, но впервые вижу, чтобы солдаты действовали подобным образом. Вы только посмотрите! Рыцари даже склонили головы! Кто этот человек?» «Вы считаете, может, это какое-нибудь высокопоставленное лицо из соседнего государства решил навести нас?» «Судя по реакции стража...» И слава, наверное, зашкаливает. Взгляды людей, проходящих сквозь ворота крепости Серобок, были прикованы к Вейду и Саю. Вейджи просто попытался проигнорировать стражу, но тут к нему обратился один из рыцарей. Его величество выразил желание лично поприветствовать славных путешественников и вправил меня сюда, чтобы я проводил вас в его замок. Эффект славы и достижений. Виит мог встретиться с любым правителем Версальского континента, но прием в королевстве Розенхайм, месте, в котором Виит начинал, был совершенно на другом уровне. Если бы он остался здесь и продолжал вести активную деятельность исключительно в крепости Серобург, то, возможно, королевство Розенхайм испытало бы бурный рост. Есть важная работа, которую я должен совершить во имя сохранения мира на континенте. Для меня встреча с его величеством, правящим королевством Розенхайм, является большой честью, но есть срочное дело, которое не терпит отлагательств, так что я выражу свое почтение его величеству немного позже. Вид так долго откладывал выполнение задания старой служанки, что хотел завершить его как можно быстрее а короля, королевства Розенхайм, он мог навестить и позднее. — Что ж, ничего не поделаешь, но помните, его величество будет ждать, так что не откладывайте проведение аудиенции. — Обязательно! Я обязательно это сделаю! — ответил Виит, и вместе с Саюн, сопровождаемый взглядами множества игроков, пошел к центральной части крепости Сероборг. — Покупка и продажа предметов! оптовая закупка и выставление вещей под реализацию. Проходите, я могу сделать вам любую необходимую экипировку. Перед тем, как отправиться на охоту, пожалуйста, проверьте предметы первой необходимости, а если что-то забыли, я продаю их прямо здесь. Первым делом Вит решил отправиться на площадь и позаботиться о своих переполненных сумках с трофеями. Там его уже ждал необычно ожиревший человек, стоявший возле своей припаркованной повозки. «Вы, наверное, видит ним?» «Да, вы правы». Торговец уже ждал его, поскольку виец заранее связался с Манауэ. Человека звали Дайка Денег. И он был хорошо известен в королевстве Розенхайм тем, что покупал товары далеко не у каждого. «Вы принесли вещи?» «Деньги вперед!» вот. «Обычно я не настолько легкомысленен, так что скажите, пожалуйста, с товаром все в порядке?» «Проверьте сами!» Если бы кто-то услышал разговор Вида и Дайка денег, то, возможно, посчитал бы, что они ведут незаконную торговлю. М, м да, безусловно, это те самые товары!» «Количество тоже верное. Что ж, сделка прошла в духе доброго партнерства!» «Да, это хорошая сделка. Если выпадет такая возможность в следующий раз, мы можем поступить таким же образом». «В любое время, как только у вас появятся товары, вы всегда можете на меня рассчитывать. Просто спросите, дай-ка денег из крепости Сиробург». Сцена настолько дурно пахла, что ее впору было показывать как образец преступной деятельности по кабельному телевидению». Но для вида чем быстрее проходила сделка, тем было лучше. Так что, получив целый мешок денег, он, без малейших сожалений, осмотрелся по сторонам. Кожаный мешочек был довольно неприметный. Однако внутри содержалось целых 168 тысяч золотых. Поскольку все предметы были добыты в Грепосе, то их цена была достаточно высокой. Кроме того, он продал и те трофеи, которые подобрала Саюн. Вит считал, что наилучшая практика – не только подбирать хорошие трофеи, но и продавать их по хорошей цене. «Ладно, пойдем дальше». Он отправился в дом, где жила старая горничная. Вся улица была заполнена довольно однообразными постройками, но вид быстро отыскал то место, где жила служанка. «Я не просто так три года разносил молоко, а газеты целых семь лет». Когда Вит зашел в дом к старой горничной, он подметил, что женщина выглядит намного старше, чем прежде. «Я смотрю, молодой искатель приключений наконец-таки вернулся!» «Да! Чтобы сдержать обещание, данное вам, я блуждал по континенту, повстречав и холодные ветра, и утреннюю росу!» а. Значит, вы отыскали господина Захаба? Вы были правы относительно его. Кроме того, его скульптуры поистину достойны восхищения. К сожалению, мои познания о скульптурах невелики. Единственное, что у меня есть, это воспоминание о том молодом человеке, которого так любила госпожа королева. Я хочу услышать давно позабытую песню из тех времен. Вит кивнул и вытащил арфу, чтобы аккомпанировать свое пение. Тогда я начну. Дрынь, дрань, дзыньк, дзык. Как только вид закончил играть, Служанка склонила голову. «Это странно». «А?» «Ну, в прошлый раз она не казалась мне такой шумной. Но в то же время ее слова кажутся мне знакомыми». Исполнение песни было примерно на том же уровне, что игра на арфе. Наверное, Вииду было проще вернуться в джигалас, чем спеть. «Но я счастлива!» что вы помогли мне вернуть воспоминания прошлых лет. Знаете, чем старше, тем ценнее становится ваша память, ценнее любых драгоценных камней». «Да, я тоже так считаю». Господин Захаб и госпожа королева действительно были хорошей парой. Хотела бы я увидеть их, путешествующих вместе и создающих скульптуры. Из глаз старой горничной стали капать слезы, и даже в виду стало жаль эту бабушку. Он залез в рюкзак и вытащил три маленьких деревянных бруска. Шкряп-шкряп! Первому бруску он придал вид захаба, второму – королеву Ивейн, а третий он исполнил в виде молодой горничной, образ которой он видел в ролике. Дзинь! Пожалуйста, дайте название завершенной скульптуре. «Служанка!» «Нет, воспоминания бабушки!» «Подтвердите название. Воспоминания бабушки, верно?» «Да!» «Дзинь, вы завершили создание скульптуры «Воспоминания бабушки». Скульптура, сделанная видом, который близок к овладению высочайшим уровнем скульптурного ремесла». Работа была создана за очень короткий промежуток времени. Художественная ценность 289. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Вот. Это подарок вам. О! -о, -о, -о получить такие превосходные статуэтки. Я немного знаю о скульптурах, но эти, кажется, сделаны с большим мастерством. Виит предполагал, что подобное действие окажет сильное влияние на повышение близости с горничной. Он не сделал этого сразу, поскольку рассчитывал что-нибудь от нее получить. По крайней мере, бесплатную еду. Ради этого Виит и Сайюн всю дорогу из Грейпа солетели, ничем не подкрепившись. Но сейчас они вдвоем смотрели на старую служанку теплыми глазами. Спасибо! Я счастлива при жизни получить такой подарок. И мне было приятно услышать песню из ваших уст. Дзинь, вы завершили задание, следуя последней воле Захаба. Песня Захаба пробудила воспоминания старой горничной Эльзы. В благодарность одна расскажет историю, которую вам еще не доводилось слышать. В качестве награды за успешно выполненное задание вы получите подарок от горничной, а также информацию о следующем задании. Слава увеличилась на 569. Вы получили немного опыта. А? На этом задании не заканчивается? Это было то самое задание, которое он взял еще в тренировочном центре и которое пред... предоставило ему класс легендарного лунного скульптора. Вид был высокого уровня и не ожидал от него большой награды, так что полученные три... 3 целых семь процента опыта ничуть его не смутили. Однако действительно удивительно было то, что история Захаба и королева и война этом не заканчивалась. У меня э, кое-что есть. Я сохранила это для человека, который позволит мне услышать эту песню вновь. Старая горничная встала со своего места и вытащила из тумбочки небольшую коробочку. «Пожалуйста!» «Откройте ее! Внутри драгоценные камни, которые дала мне королева. И сейчас я хочу передать их вам!» Витта открыл коробочку и увидел три ярко сияющих бриллианта. «О, они, должно быть, стоят как минимум 70 тысяч золотых!» Витта оценил награду сразу же, как только увидел ее. Они напоминают мне о тело днях и о королеве. Когда Захаб Нип ушел, королеву сразило горе. Поскольку она была правительницей целого государства и вы никак не показывала своих переживаний и внешне, оставалась все той же уверенной в себе королевой. Но в то же время что-то случилось, и спустя полтора года она умерла от загадочной болезни. Я знаю, что существует дневник, который она вела тут сложнейший период времени. Женщина, ставшая королевой и любившего этого человека с самого детства, вновь была вынуждена с ним расстаться. Как правительница королевства Розенхайм, она была благородной и добродетельной, но в свои молодые годы ей было суждено заболеть и отойти в мир иной. В этом дневнике должно быть множество других историй о королевстве Уэйн и Захаби, о которых я даже не знаю. Пожалуйста, отыщите Хабиану. Это вторая служанка, которая больше знает о том, что тогда случилось. Ну вот я не знаю, жива она ли она еще или нет. Не уверена, поможет ли это, но Фабиане всегда нравились масляные ромашки. Дзынь! Поиски подозрительного дневника. Один из секретов королевства гласит, что где-то спрятан дневник королевы Ивейн, написанные ей лично. Для того, чтобы отыскать его, вы должны встретиться с Фабианой, которая также прислуживала в замке. Уровень сложности – Д. Ограничение. Должно быть пройдено задание следуя последней воле Захава. Для того, чтобы получить награду за выполнение задания, оно должно быть завершено до того, как умрет старая горничная. Вы не можете отказаться. Продолжение цепочки заданий. Вид уже со счёту сбился, сколько поручений ему пришлось выполнить с момента его принятия в тренировочном центре. Кроме того, в полном соответствии с названием задания Вид хорошо чувствовал запах подозрительности, окружающий этот дневник из смерти королевы Ивэйн. «О, вот значит как! Я понимаю!» Мы приняли задание. Э, его даже не волновало то, какой будет награда за задание. Ведь так далеко зашел, что хотел узнать, чем же все это закончится.